На три дня мне пришлось стать личным водителем и вынужденным любовником капризной женщины. Как же тяжело находиться рядом с существом, всегда находящимся в плохом настроении, и читающим все твои мысли, даже если многие из них просто случайно возникли в голове и не выражали моей истинной позиции. Нова обижалась, что я грубый, бесчувственный и вообще урод и козел. Пока мы мчались по территории империи Тан к храму скрытых врат, объявила мне, что сильно разочарована». Она считала меня кем-то особенным, а я – обычный, скучный, заурядный, бессердечный мужлан, без каких-либо уникальных талантов и способностей. Она, видите ли, возится со мной лишь потому, что я помог ей найти новый источник маны. Так Нова называла открытую мной нижнюю чакру, наполняющую ее нижний дань-тань, собственный инь. Я понятия не имел, как она превращает неполноценную, даже опасную для тела при постоянном использовании энергию, в полноценную подпитку своих способностей. Но вместо благодарности за помощь, она заявила, что из-за меня стала конченной истеричкой, которая большую часть дня думает лишь о том, чтобы совокупиться со мной еще раз. Если бы это не исходило из устновы, я бы был польщен. Но в ее подаче это звучало скорее как обидное оскорбление. Что-то вроде «ты такое ничтожество» и «хотеть тебя как мужчину – проклятие». «Что ты со мной сделал, скотина? Верни все назад». Тем не менее, мы сделали две остановки для дополнительной зарядки, перед возвращением к порталу в герцогстве Амбер. Одну в ночь на южном архипелаге, а вторую на южной окраине восточного континента. Оба раза вышло не очень, так как я не рискнул уходить в духовное пространство, превращаясь в удобный секс-манекен, опасаясь, что женщина выжмет меня досуха и бросит, пока я борюсь с водоворотом потоков инь-янь. Сама Нова прерывала начатое, заявляя, чтобы я не думал про неё всякие гадости. А как мне не думать о том, что я собираюсь сделать и делаю, Ведь возбуждаемся мы в голове, и думая совсем не о погоде и природе. Демонстрация сочных округлостей и томные взгляды полной демонстрации желания, ее горячее дыхание – это то, чего очень не хватало, чтобы возбуждаться ответной страстью. А если начинаешь что-то себе из этого представлять, прекрати, похотливая скотина. Ох, я намучился. А все из-за того футляра, что она мне постоянно показывала. «Обещая отдать его содержимое, если я хорошо выполню роль помощника». Вот я и старался. По 18 часов пилотировал антиграф, а в оставшееся время нянчился с капризной спутницей. Напоследок, уже у портала, скрытого под голограммой в виде одинокой скалы на лесной поляне, она ещё и поиздевалась надо мной. Открыв футляр, достала оттуда какую-то сухую, пахнущую горечью траву с её родной планеты. Этот гербарий она попыталась выдать за истинное содержимое футляра но потом, погрустнев, призналась, что просто шутит. А я бесчувственный чурбан, даже шуток не понимаю Мог бы и подыграть. Достала из мешочка на поясе две черных легендарных жемчужины духа, зажав сам футляр. Он был ей нужен для сохранения ценной травки. Если подумать, это была первая шутка при мне в ее исполнении. но вы никогда раньше не шутила. Никогда. Но с открытием нижней чакры стала более живой, женственной, с явными перегибами из-за её способности читать мысли, но уже куда больше похожа на нормального живого человека, чем на монстра Псиона. Начала шутить, оживает. Я верю, что видящий рухнул, но хочу сама всё проверить и убедиться. Хочу понять, почему в твоих воспоминаниях отправилась в этот портал. Почему изменила свои убеждения? Мне нужно время, чтобы понять, ради чего жить дальше. Выбираясь из антиграла наружу, сказала она. «Удачи! Может, ещё встретимся!» Мысленно радуясь, что избавляюсь от капризной спутницы, ответил я. И заметил, что она опять надулась. Обиделась, что я рад расставанию. «Но извини, я такой нехороший человек». Мысленно попытался извиниться. «Не извиню». Вдруг прямо в голове прозвучали ее слова. «Прощайте, господин Алекс. И раз мы уже никогда не встретимся, по-дружески предупрежу. Той штуки, что у тебя было раньше внутри, сейчас там уже точно нет. Я тщательно все проверила» потратила на разбор всего того мусора, что у тебя в голове почти всё, что получила от нашего шестичасового. Не геройствуй. Никакой примал Аэксалатур тебя уже не спасёт. Если он и существовал, то был как-то связан с той штукой. Теперь ты самый обычный человек. Не бери на себя слишком много. Спасибо. Мысленно ответил я и увидел, как женщина слабо улыбнулась. Махнула рукой, глубоко вдохнула и прошла сквозь голограмму в портал. Но и секунды не прошло, как с опущенными плечами и недовольным лицом она вернулась к антиграву. Что случилось? Теряясь в догадках, спросил я. «Не пройти. Сразу за порталом непроходимое, сплошное препятствие. Твердое и очень горячее. Обломки станции? Возможно. Прохода нет. Мне придется искать другой путь. Возвращаемся к горе». не мы так не договаривались. У меня другие планы. Ты же знаешь, что я могу тебя и заставить». «Заставляй. Я не хочу покидать континент, пока не проверю своих товарищей». «Даю один день. Мало. Потом проведаешь. Ты их сто тысяч лет не видел. Ещё пару дней ничего не изменят. А портал на горе могут тоже перекрыть. Пусть перекрывают, я только за...» «Придурок. Ладно, давай проведаем твоих товарищей. Но не удивляйся, если они тоже в тебе разочаруются. Они тебя уважали за то, что у тебя сейчас уже нет. Может, лучше заявишься к ним, когда будешь что-то из себя представлять?» Тогда и польза от встречи какая-то будет. Сам подумай. А мне время дорого. Я задумался. Трудно было снова и не согласиться. Меня привлекал к себе призрак, запечатленный в памяти дружбы. Но сейчас я был совсем другим человеком. Для всех прошло лишь три месяца, и они будут разочарованы, что я стал слабаком. Так и быть. Продолжу культивацию и вернусь позже, когда буду уже что-то из себя представлять. Доставлю новую к горному порталу. А дальше куда? Прошлый раз в это время я уже лишился памяти в бою с дронами ментора Валария и путешествовал без знания языка с унским шпионом к южным окраинам империтан Скоро в прошлой жизни должна была состояться моя встреча со стариком Ченем на горе в спорных землях, обучение целительству, травничеству и изготовлению ядов. Отправиться туда вновь было так заманчиво. Я с теплотой в сердце вспоминал те счастливые годы. Снова встретиться и дурачить с Нэнэ и Фэнсюли. Эх, ностальгия. Но… но эти мгновения не повторить. Я уже изменился, и то, что было интересно и в новинку, станет серой рутиной для меня нынешнего. Чувства и эмоции тоже не вернуть. Пять лет я прожил в полной идиллии на той горе под автоматической защитой дронов проекта «Башня». Вернее, они защищали не меня, а то тело, в сосуде души которого находился примал Аэксалатур. Но сейчас его во мне нет, а значит, ничего из случившегося не повторится. У меня нет прежней защиты. Я не могу больше так рисковать, как раньше. Надо найти тихое место и те же пять лет посвятить культивации. Нене и Сюли никуда не денутся. Наоборот. Так они окажутся в большей безопасности. Ведь не попадут под удар секты-отравителей. Как все сложно. Ну что, подумал? Отправляемся уже. В пути подумаешь. Время не ждет. Подгоняла меня Нова, и я активировал силовую установку антиграва и начал набирать высоту». Так, расход энергии намного выше, но дороги к этому порталу не было. Пришлось лететь над верхушками деревьев. Также будем выбираться и назад к побережью. Над морем уже полечу низко, но на максимальной скорости. Время действительно не ждет. Теперь у меня всего одна жизнь. Исследовать по пути бессмертия нужно очень осторожно. Доставлю Нову в горе. И куда? В Сайпан? Нельзя. Там окопалась секта демонического культа. Боюсь, точно убьют в этот раз, если сунусь к алхимикам. Да и оружия с собой нет. Тогда остается один вариант. В столицу империтан Найду алхимика там, но от легендарных жемчужин без семечек цветка, пожирающего землю и небеса, на моем уровне тоже толку никакого. Бесценную жемчужину можно только продать или поменять на очень большое количество чего-то низкоуровневого. Жалко продавать, а по-другому похоже никак. Мне нужно срочно поднять свою силу, чтобы я сам смог заниматься алхимией. Кстати, я на первой ступени серебра. Пора выяснить мой скрытый талант. Впервые не проскочил эту стадию саморазвития. А как на каплюцы смогу зарабатывать изготовлением пилюль. Я знаю много редких и даже тайных рецептов. Изучал архивы Империи Сун. Что-то уже забылось за тысячелетия. Но я точно помню, что у меня более совершенные способы изготовления пилюль. Знаю необходимые для успеха выплавки духовные символы поддержки. На все эти знания, без высокой концентрации сосуда души, закалки хотя бы на уровне третьей ступени серебра, мне полностью не применить, только частично. Нужно найти место, где я смогу узнать свой скрытый талант и достигнуть третьей ступени проницательности в безопасности. Куда же мне податься? Как-то грустно все в этот раз складывалось. Быстрого способа стать сильнее, хотя я уже добрался куда хотел, А нова даже добыла для меня легендарность жемчужины духа, опять нет. До ближайшего набора в подмастере алхимиков, секции и боевые академии ждать дольше полугода. Хотя нет. Я знал одно место, где меня и в середине года будут рады принять. Академия Тигриного Шага в западной долине у столицы Империи Тан. Куда именно я, между прочим, привлек множество новых учеников и двух принцесс. Эта академия может открыть для меня свои двери в середине года. Сколько прошло времени с тех пор? Хммм. Моя жизнь в песочнице, плюс допросы и тесты в институте нейросканирования, плен у двух архонтов. Вроде много чего произошло, как я покинул эту академию в теле Жао Яна. Но на данный момент времени с тех событий прошло где-то полгода, даже немного меньше. Конечно, есть нехороший осадок. Меня в теле Жао Яна там предали. Учитель Ли отвел меня в храм культа, потому что испугался за безопасность учеников. Особенно за имперских принцесс. Но сейчас я уже не монструозный Жао-Ян с легендарной культивацией, крушащей показывающие кристаллы и столы в щепке одним чихом. Я даже могу отчасти понять учителя ли Жао-Ян был подозрительным. Сельский паренек, но при деньгах. Обманул всех при вступлении, скрывал свой ранг амулетом. Но я же снял демоническую печать с главного наставника. Почему же меня так сильно испугались? Решили, что раз я в 15 легендарного ранга, то тоже из демонической секты. Эх, все равно обидно. Я очень доверял учителю Ли. Ладно, теперь я уже не такой подозрительный. Всего лишь на самой первой ступени проницательности и буду на одном уровне со всеми молодыми мастерами. Меня должны принять на четвертый или сразу на пятый курс, где, кстати, учатся и принцессы. Тан Тинг Фанг вроде как на четвертом, а красотка Тао Цао Цао на пятом. Помню, Академия Тигриного Шага бросила вызов в столичная Академия Чистого Инь. Мериться силами собирались через полгода на турнире молодых мастеров. Выходит, я еще успеваю попасть туда к началу турнира. Решено. Высаживаю новую у портала на горе и сразу направляюсь к столице Империи Тан. Продам одну легендарную жемчужину, а оттуда уже двину в Академию Тигриного Шага, если турнир еще не начался. Надо только придумать, как скрыть антиграф от зевак. Здесь на нем только делегации Звездной Империи разъезжают. Можно прикинуться студентам из Звездной Империи. Интересно. «Такая ложь прокатит?» «Глупости. По антиграфу тебя сразу вычислят, если сюда наведаются люди клана Шикамота. Тебя очень быстро найдут. Не вздумай разъезжать на нем по городам». Ворвалась в мои мысли Нова. «Да, да», — согласился я и активировал бустер ускорения. Антиграф, сверкающим в лучах светило острием копья, прорезал небо над герцогством Амбер и скрылся в южном направлении. «Почему-то идея посетить турнир воодушевила меня». Не хотелось больше тратить время на ночные остановки. Нова может преспокойно поспать на откинутом назад сидении или в багажном отделении. Решено. завтра к утру буду уже у Протальной горы, а днем в Империи Тан.